Глава 18. И кое-что о визах. В половине четвертого, когда начало потихоньку смеркаться, турецкому, ожидавшему возвращения кости от исполняющего обязанности генерального прокурора или временного, как его без особого почтения называли сотрудники прокуратуры, позвонил Грязнов. «Кое-что о пророчествах», — сказал он, — «как бы нам эти сукины дети по меткому Костиному выражению не сорвали операцию». «А что случилось?» 15 минут назад у главного входа там, на Варшавке, красиво рванул белый банкирский Крайслер. Говорят, была классная тачка со всеми прибомбасами, но хозяина в ней не было, даже водитель отсутствовал. Непонятно, что за акт». «Так ведь сказано же было, сегодня...» «Первое предупреждение. Ну, разве что. Во всяком случае, туда уже помчались мои ребятки и взрывотехники из ФСБ. От Кости ничего не слышно? А то сейчас бы самое время и нам присоединиться. Ждем-с!» «Стой, внутренне!» Турецкий снял трубку и услышал голос Кости. «Заходи за постановлениями. Славка, он уже на месте. Бегу к нему и сразу к тебе. Команду на выезд». Костя был торжественно сердит. Вот именно так, ни больше, ни меньше. С негодующим выражением на лице шагал по кабинету, потрясал в воздухе кулаком, всякий раз припечатывая им невидимого противника. Сказал, что боя, конечно, избежать не сумел, но пообещал временному поднять бучу на ближайшие же коллегии и вообще обратиться в Совет Федерации, которому, как известно, предстоит в самом ближайшем будущем решать, наконец, вопрос с генеральным прокурором. Поорали, и тот сник. Переложив, естественно, всю будущую ответственность на плечи заместителя. На том и сошлись. Александр сказал о Крайслере, но Меркулов только поднял брови домиком и никак не реагировал. Зато сказал, что уже переговорил с шефом налоговой полиции. Тот обещал немедленно оказать всяческое содействие на делового партнера. У его службы давно уже чесались кулаки. Субэпом... Уже была ранее достигнута договоренность, так что медлить нечего. Грязнов получил все инструкции. Начинайте, ребята. Команда Дениса сразу после дневного совещания у Меркулова отбыла в Успенское. Денис же оставался на связи и ехал в дядином Форде. За ними двигались два спецавтобуса с бойцами Кондратьева. Турецкий, сидя рядом с Вячеславом, слушал, как тот рассказывал о своем инструктаже тех, кто отправился шманать банк. Все было в пределах правил, ничего нового. Но всякий раз лихие газетчики старались изобразить обыски и выемку документов, как дерзкое насилие над всей сразу российской демократией. Искали жертв полицейского произвола. Оказалось бы, чего проще? Ты не дергайся, не мельтеши, выполняй требования, которые тебе предъявляет полиция, и никто не будет пробовать на прочность твои драгоценные яйца. А то ведь как иначе? И защитишь... Эту самую демократию от жилья и бывших уголовников. Голованов доложил Денису, что в Успенском паники не наблюдается, и особого движения тоже. А есть предположение, что все в доме. К сожалению, имеется и одно «но». А примерно с 12 до часу дня наблюдение было снято, по чисто техническим причинам. Кротов был задействован с Турецким, а Голованов из-за автомобильных пробок и спецрежима на Рублевском шоссе не успел подменить Щербака, который уже вез в Москву кассеты с записями. Вот и образовалась дырка. Но ведь если вспомнить разговор Геллера с Авдеевым, то он состоялся позже, правда, никто не мог сказать с уверенностью, куда звонил Геллер, где в тот момент находился Авдеев. ясность появилась, когда стремительный караван Со спецсигналами миновал метро «Молодежное», проскочил «Крылатское» и выбирался под «Кольцевую». Голованов доложил, что из усадьбы выехали два джипа и ушли, но не на Рублевское шоссе, а на Уборы, Петрово-Дальнее и, вероятно, на Архангельское, либо на Новорижское шоссе. За ними отправился Коля Щербак. А Форд немедленно переместился к Кондратьев и провели небольшое совещание. Видимо, произошло что-то неординарное. Неизрыв же Крайслера мог спугнуть банкира. Хотя, черт его знает. Но почему машины помчались к Москве не самой короткой дорогой? А может, это побег? Но куда? Кондратьев предположил, что Авдеева, если он находится в одной из машин, вполне могли предупредить о готовящейся операции. Недаром же Меркулов с таким трудом и исключительно под личную ответственность смог добиться разрешения на обыски.